Глава восьмая. Настя Маркевченко. Давай, заходи сюда скорее, пока все нормальные размеры не разобрали. Ну, мам, а вдруг ребята увидят? Потом судачить будут. Здравствуйте, я Настя Маркевченко. И я неудачница. Надо же было мне согласиться на уговоры отца и поступить в юридический институт МВД, где работает мать. и не просто работает, а едва ли не сразу из института. Точнее, тут она ещё школу милиции оканчивала. Потом осталась и теперь возглавляет отдел снабжения какой-то фигнёй. Уважаемая личность, короче. Больших погон ей это не принесло, но зато дома всегда канцелярка в достатке имелась. Вот папа у меня полковник, заместитель начальника УВД по области. Так что вопрос моего поступления был делом техники. Нет, конечно, с меня семь шкур содрали. Все же, не дай бог, опозорю славную фамилию Маркевченко. Или Макарченко, или Макаренко, или Макарова. Интересно, какие варианты придумают здесь. Вечно же неправильно произносят. Пошли! Вас с какого-то перепугу после второго факультета одевать поставили. Там вообще размеров не будет нормальных. Хочешь, чтобы я потратила ползарплаты, ушивая тебе форму? Да никогда. Вам послезавтра уже на смотр перед Михалычем. Там даже я не спасу. Девочки! Мы спустились в какие-то катакомбы. Голос матери разнесся по странным коридорам, и мы повернули направо. М-да. Мое врожденное королевское спокойствие давало трещину. Я-то наивно полагала, что учиться пришла. А оказывается, служить. Ёлки-палки, вот это подстава. Вера, Рита, оденьте мою звезду, пока ещё есть во что. Что-то вы поздно пришли, Вероника Станиславовна. Вон из воротов и Волобоевы свои ходили уже, не говоря уже, а. Но мать сверкнула глазами в этих тёток болтушек, и те прикусили языки. Но мне стало легче. Чай знакомая теперь фамилии, и я явно тут не самая блатная. Дальше начался тихий ужас. На стол опустилась форма. Полевка, сделанная словно в подвалах на китайских машинках. Полушерстяные брюки, юбка и куртка на замке. Богатство. Заходи в примерочную, давай, надевай. Слушаюсь и повинуюсь. От этого полушерстяного ужаса чесалось все. Как в этом ходить-то? Но выбора особо не было. Мать моя вечная скряга, наученная смотреть за вещами, и я могу не надеяться на индивидуальный пошив. Вот такие пироги. С кузнечиками. Так отец говорить любил. Надела юбку. Та оказалась мне не по росту. Комком собралась на заднице и едва доставала до колена. Всё-таки девочка я была не маленькая. «Отлично села, забирайте». «Вы издеваетесь?» Что же тогда значит «плохо села» для этих богинь-подиумов?» Я закатила глаза, а мать на меня строго посмотрела, мол, молчи и не позорь меня. На что я подписалась? Это теперь пять лет язык за зубами держать? Я реально начинала беситься. Искренне не понимала, как потом себя вести, если уже сейчас такие требования. «Так, а теперь туфли и сапоги». Сапоги, между прочим, последние тридцать восьмого размера. А остальным как? Или ждать, или в магазине искать похожее. Но вам все равно ничего, кроме берцев, не понадобится на первом курсе. И потом, после сапог, она вытащила это. Берцы. Ёлки-палки, это что за говнодавы? С ужасом взяла похожие на сапоги моего дедушки, оставшиеся после войны. Я это не надену. Настя, молчи, дома поговорим. Тети на выдаче сего наряда от кутюр смотрели на меня, прищурившись. Словно я тут выпендриваюсь, а мне великий блат предлагают. Неблагодарная. Так и хотелось спросить, а как на мои мозги все это повлияет? Или на успеваемость? Вершиной всего этого кошмара был бушлат. Это такой а зимний пуховик. Я в нём утонула. Огромный, несуразный, ещё и тяжеленный. Шапка-ушанка, ёлки-палки. Нет, я не раз видела отца и мать в форме, но на них это смотрелось нормально. У папы вообще были кожаные куртки и каракуль, модный на воротнике и шапке. А то, что выдали мне, это кошмар же. Но даже не это меня добило, а то, что сверху всей одежды, обуви, которая была словно из дерева сделана, Насыпали каких-то нашивок, пуговиц, букв К. Не потеряй, а то в военторг идти придётся. Тут строго всё на обмундирование. Смотри, дырок лишних не наделай. Ну, это тебе мать покажет. Ой, девчан, да я ни разу в жизни сама ни шевроны не пришивала, ни звёзды не ставила, да и мужу тоже. Тут мы, насти не помощники. Я жалобно уставилась на тёть, но те лишь развели руками, указав на памятку. Я пошагала к ней. Ничего себе. Да тут каждая закорючка на своем месте, соответственно, размеру должна быть. Ужас какой. Вот еще погоны возьми. Между прочим, последняя пара четырнадцатых. Остальным только пятнадцатые и выше остались. А? Что за абракадабра? О чем она вообще? А потом мне выдали два погона. Длиннющих. Сзади было написано цифра четырнадцать. Догадалась, что речь о длине. Блат, погоны четырнадцатые. Гордись, Настюха, если б мать здесь не работала. Можешь пуговицу пришить какую, или еще ребята зубочистки вставляют сзади. Можно еще в военторге специальное железное купить держатели. Еще чего, деньги тратить. Мать шустро помогла собрать мои новые милицейские богатства. Мы торопились, так как скоро должны были подойти другие ребята. Ну, по её словам. Ой, я загорелая какая. Успели где после зачисления отдохнуть? Да мы в Турцию на недельку съездили. Я Насте обещала, а тут ещё и у мужа отпуск получился. Настя, на ключи и иди давай ко мне в кабинет. Перетаскивай форму. Ну, блеск просто. Я бы сказала, что мать меня кинула с коробками выше носа. Приятного мало. но я пошла дальше. Низкие потолки не способствовали углу обзора, и в итоге на подъеме из подвала я налетела на кого-то. Вместе мы ойкнули, чертыхнулись, и я, конечно же, уронила все добро. Разумеется, насыпанная сверху мелочевка разлетелась по сторонам. Я услышала извиняющееся «Прости меня, я пока искала, где тут вход, тебя не заметила». На меня смотрели голубые глаза Маши Копыловой. Я знала, что она тут жила и никуда не уезжала. Мать рассказала. А еще рассказала кое-что про девушку, почему блатной ее больше не считала. Но мать просила держать язык за зубами. «Да ничего, Маш. Придется за это заставить тебя сесть со мной за одну парту на лекции. о это с радостью». Она улыбнулась, и мы, не сговариваясь, принялись с ней собирать вещи. Хорошо, что больше никого рядом не было. Курсанты, говорят, все приедут чуть позже, сразу после нашего, судя по всему, позорного смотра. А ты извещевой вещевой идешь? Покажешь, где это? Хочешь, я тебе помогу донести пока коробки? Тебе куда? Она искренне желала помочь, а мне почему-то не хотелось, чтобы она знала, что я в кабинет к матери шла. Но я не успела ответить, как из подвала поднялась мама. Она окинула нас взглядом и уже собиралась что-то сказать, как наткнулась на мой предупреждающий взгляд. Я ответила. «Добрый день. Маша, тебе вниз и направо по коридору до конца. Там увидишь двух женщин. Беги скорее, пока очереди нет». Она улыбнулась и побежала. А как только ее белобрысая макушка скрылась, мать сказала. «Шифроваться собралась». Да у вас в группе, куда ни плюнь, одни дети сотрудников. Поверь, ты не самая блатная. Пошли, помогу донести. Мам, а может ты спустишься и лучше ей поможешь, а? Я посмотрела ей в глаза. Прямо. Потому что не видела ничего такого. Ей это правда бы ничего не стоило. А Маша молодец. Ей поддержка будет не лишней. Мама покачала головой и тяжело вздохнула. а потом бросила мне, разворачиваясь в сторону подвала. Добрая ты у меня, Наська, но дура дурой.